Глава двадцать седьмая. Матвей. Странное предчувствие меня не покидало. Не мог же мой телефон просто взять и испариться? Конечно, не мог. Кому-то нужнее оказался. Нахмурился Тим и полез в десятый раз проверять свой телефон в рюкзаке. До конца учебы я проверил везде, где только можно, и никаких следов. Друзьям не помогали, офигев от пропажения меньше меня. Ну и не только это напрягло. Непонятно, с какого лешего Вика сорвалась с учебы и умчалась, будто пожар без нее не потушат Лина ничего вразумительного ответить не могла. При мне набирала подругу, но та только сбрасывала, и всё. Позже вообще отключилась, не принимая звонки. «А помните, когда я к вам подошёл, вы мне о чём-то собирались сообщить? После выявления пропажи у нас всех это вылетело и забылось». «Да там ничего особенного». Отмахнулся Лев. «Видели Катюшу с каким-то хмырём не из наших. Подумали, ну, наконец-то нашла другого, к кому присосаться. Важнее, что какой-то дятел поживился, а мы не знаем, кому в морду дать». Слухи по универу быстро расходятся, может, и всплывёт ещё. Я не терял надежду хотя бы выловить варюгу Телефон уже, скорее всего, уплыл в далёкий путь. Всё тогда, пацаны, мне надо за новым телефоном ещё заскочить в магазин, потом карточку восстанавливать. И пропажу свою рыжу найти. Я уже сам себе представил, что вики могли позвонить родители. Ужасно бесила вероятность, которая связана с Ростиком. Так и видел, как её мама куда-то с ботаном отправила. Да в добрый путь помахала платочком. «Эх, Ростик, Ростик, не бережешь ты свой бубен. Зря ты на мой кулак нарываешься, я же не промахиваюсь, когда бью». С покупкой телефона сложности не возникло, на банковской карте счет оставался. в Оператор связи тоже недолго томило всего каких-то полчаса автоответчик слушал. Зато с восстановленным номером снова почувствовал себя человеком. И если точнее, то человеком, которым отюкался в машине из-за одной зеленоглазой девчонки. Сколько не набирал ее номера, в ответ тишина. «Ну все, не берет и до свидания». Я уже просто психанул и помчался домой. На парковке снова сорвался. И где мою девушку носит? Вот так вот строго написал, а то в моих мыслях ей ростик свою лапу закинул на задницу. Нет у тебя ростик больше лапы. Уже собирался вылезать из машины и двигать домой, как вдруг дождался. Не мне об этом пиши, ты перепутал, мэт Чего? Продрал глаза. Приоткрыл окно, вдруг душно и бредятина мерещится. Но даже свежий воздух не помог. Сообщение осталось неизменным. Я прочитал три раза вдоль и поперёк. Какого хрена происходит? С утра я был для неё лучшим парнем на свете. Сама тянулась целоваться. И не могла она подделать блеск счастливый глаз. Я же видел это, чем угодно, клянусь. Рядом с ней я такой же, как друзья говорят, захмелевший. Люблю свою девочку, вот весь ответ. «Вика, хватит прикалываться, давай встретимся». Собирался заехать к себе, потом выманить на свидание рыжую. Не знаю, что за блоха могла укусить мою девушку, но зато предвкушаю, чем её вылечу. Не делай мне больше больно, пожалуйста. Забудь мой номер. Это уже даже на чёрный юмор не тянуло. Больше на бред от укуса блохи. Если я думал до этого, что психанул, то нет. Я просто волновался. А сейчас уже чуть ли не швырнулся всей седуре купленный час назад телефон. Завтра я жду объяснений. Выбил буквы со злостью. Один вечер ей дам, чтобы пришла в себя. «Ничего, до завтра подожду. В универе никуда Вика не денется. Но и я надеюсь остыть. В данный момент во мне спит адекватность. видно чёрт». Приблизительно так я бобнил до своей двери в квартиру. Полез за ключами. А нет их. Вернулся в машину и там не нашёл. Не передать, каким разгневанным я ворвался в родительский дом. Благо, что наши дома по соседству. Взял запасной комплект, который там храню, и мысленно отрывая руки ворам, сделал вторую попытку войти в своё логово. «Разве такие кражи бывают случайностью?» «У тимы и Льва ничего не украли, только у меня. Ну зачем, твою мать?» «Неужели воры хотели мою квартиру обчистить?» При входе прислушался. Тишина. Присмотрелся. В коридоре все вроде на месте. Принюхался. Чужой запах. Откуда здесь взялся? Отчетливо чувствуя аромат женских духов. Сладковатый такой, тошнотворный. Кого-то даже напоминал. И как же хорошо, что Вика не обливается такими духами. Стоп. Сейчас не тот случай, чтобы вспоминать аромат моей девочки. В квартире стоит амбре, способная дать фору дихлофосу. Потирая виски, начал продвигаться по коридору дальше. Сегодняшний день смело можно назвать шизанутым. Удачливости ноль. Зато проблем – гора дерьма и сверху кучка. Медленно обходя квартиру и не хотел, а вспоминалась рыжая. Вот зараза такая. Люблю ее, она меня на прочность проверяет. Последняя, куда я вошёл, была спальня, она дальше всего по коридору. Вот это да. Взгляд сразу упал на аккуратно застеленную кровать. Учитывая, что бросаю обычно как попало, накидывая сверху одеяло, то реально поразился. Каждый день несусь в универ, чертыхаясь, вскакивая в последний момент. Нет во мне педантичности, чего нет, того нет, уж извините. В таком опрятном виде моя кровать была в последний раз во время приезда Вики. Она первая девушка, ради которой я постарался навести порядок и очень хотел, чтобы в логове рыжий понравилось. наступил на что-то маленькое и твёрдое, поднял ступню и присмотрелся. Вот теперь я вообще обомлел. Это как? Откуда? Что за чертовщина? Мне снова захотелось больше воздуха, а то глазам не верилось. Вторая атака бреда настигла. На полу в моей спальне валялось кольцо, вот точно такое, как я дарил вики «Ну, дарил мягко сказано, но на хранение дал. Это же не просто побрякушка, а знак для нас, залог того, что наша пара вместе». «Меня прокляли?» «Я не смог в себе удержать столько навалившихся чудес», — и позвонил Тиму. «Если пьёшь там, то закусывай», — заботливо посоветовал друг. «Я ещё не пью, но это ненадолго». «Ты себе можешь представить сразу столько совпадений?» Дальше перечислил ему всё как на духу. «Срочно нужны были свободные уши, а то отчаливала крыша». Пока психбригада приедет, рискую свихнуться тут окончательно. «С кроватью и запахом явно нечисто», – воспринял новости Тим. «С кольцом проще объяснить. Вика была у тебя и могла случайно выронить». «Нет, не могла. Кольцо у неё хранилось в сумке и всегда было при ней. На пальце не носила после клея. И я же помню, как в спальню я занёс её на руках, и только заглянули. Вика обнимала меня за шею, сумку оставила в прихожей, да и заметил бы я». «Фф, даже для домового это слишком» мысли вообще запутались. Сообщение, кольцо, пропажа телефона и ключей, запах и кровать. Больше похоже на незваных гостей. Хм, насчёт Вики вот особенно странно. Задумчиво друг протянул. стима мало прояснялось, зато мозг заработал активнее. В качестве помощника домового у нас есть Сан Саныч, консьерж, он наверняка мог что-то увидеть. Слетел на первый этаж и пристал к мужику, мешая ему с разгадывать Через деболтовни, сколько за сегодня пачкали подъезд, он вспомнил и гостью. Я раньше просил его всех ко мне пропускать, чтобы друзья не топтались у входа. Так вот, ко мне пожаловала в гости ржеволосая девушка. Прибежала испуганный, а назад возвращалась заплаканной. А до неё незадолго только молодая пара дизайнеров приезжала на вызов к соседу. Это всё, кого Сан Саныч назвал не из жителей дома. Интересная картина получается. Мой сосед уже два дня, как улетел в командировку. Он мне сам говорил, что вернётся не раньше, чем через неделю. Снова поднялся в квартиру. Теперь явно видел пропажу ключей неспроста. Надо бы вызвать полицию, только что я скажу. Всё проверил, вещи целы. Ничего не пропало из логова. Расследовать заправленную кровать и выброшенное кольцо понятно, что никто не станет. Даже кражу фиг кто найдёт. С моим делом и разбираться не будут. Но свой подозрительный попадос я словно бочку с порохом ощущал нутром. Рожеволосых девушек много, но только одна моя. Только одна сорвалась посреди учебы и прилетела сюда. И только она меня внезапно бросила, вышвыривая кольцо. Мой вечер закончился в баре. Пил много и нещадно. Даже друзей не звал, не хотелось ни с кем разговаривать. Бармен зато успокаивал, что мне еще повезло. У него девушка при расставании вынесла все, что смогла дотянуть, пока он на работе смешивал коктейли. Да, но его девушки были ключи, а у Вики нет. Или все-таки были? Она находилась рядом с моим рюкзаком, ведь после той перемены, когда мы виделись, и произошли пропажи. Всё равно бред. Но после всего, что я выпил, даже в привидения верилось запросто. Троеточие. С утра с больной головой я вспоминал по кусочкам вчерашний день. В пазлах событий не хватало деталей. Сильное желание выяснить правду больше всего меня подстегнуло собраться и отправиться в универ. В моём телефоне обнаружилось уйма моих сообщений для Вики. Половину точно не вспомню, когда и зачем написал. Что-то из бара, а может и после. От неё ноль полнейший. Значит, бросила всё-таки. Только все мои надежды заставить Вику объясниться, наорать, поцеловать, вернуть. Сразу получили облом. Рыжая просто-напросто не явилась на учёбу. До своих однокурсников я так и не добрался, сразу сорвался ехать по знакомому адресу. Если не откроют, выбью нафиг дверь. Меня уже ничто не остановит, пока не объяснит мне, что случилось. Настрой был самый решительный. Вломиться к ней, хоть через сто преград. Открыл мне отец Вики. «Матвей, тебе лучше уйти». И заслонился бы проход, сердито глядя на меня. «Позовите тогда Вику, мне нужно с ней поговорить». Я не собирался так быстро сдаваться, но и применять силу к мужчине, который еще недавно был за меня, тоже не хотелось. «Вика просила тебя не пускать. Ты обидел мою дочь». Припечатал папаша. «Послушайте». У меня продолжение фразы в горле застряло. «До свидания. Я к вам завтра приду». Выплыл из квартиры Вики никто иной, как Ростик. «Ёпрст!» «Быстро же они делишки замутили!» «А ему почему можно приходить?» Возмутился я. «Ростик Вику не обидел!» Очень понятно высказался папаша и захлопнул дверь, оставляя в подъезде нас двоих. батан намылился сбежать. А я решал, ломиться дальше или сперва всё-таки двинуть в бубен борзевший Перевесила разобраться с ботаном, пока тот пойман и не начал визжать. Потом вернусь сюда и смогу продолжить натиск. Без понимания отсюда не уйду. Пусть Рыжий не надеется на это. Отстань от меня. Ростик не слишком-то радовался встрече. но ну еще бы. На горячем спалили. Вытянул гадского ботана на улицу и дал ему выбор. Так бить или сними шачки? Это я, что ли, виноват, что ты с девками Вики изменяешь? Сам предал ее, а меня за что бить? Ты что несешь, ботанское отродье? Встряхнул его за капюшон. Какие девки? Я с Викой встречался, но ты же снова лезешь. Не лез я. Затрясся батан «Ты же сам пообещал мне найти живую девушку, жду теперь». А Вику я подружески успокаивал и пирожки от мамы приносил. «Так вот как это называется. Парня Вики не пускают, неважно, что бывшего». Я не соглашался на это. «Зато Ростику всегда рады. Добро пожаловать, кого тут успокоить. Тьфу, блин. Говори хоть одну причину, почему я до сих пор тебе не вмазал. Челюсть уже свело от злости. Достал мне скрипач пришибленный». Мед, я обещал Вике никому ничего не говорить, Замялся он, напрашиваясь на кулак. Я всё равно правду узнаю, но и с тобой разделюсь. Она ну, живо говори. Раньше Вика не хотела со мной общаться, наконец-то, вразумительно залепетал Батан. Вот только начала. Я просто это, пообещал не вредить вам, хоть мама и просит носить пирожки. С этим ясно, ростик, дальше, терпение на исходе. Я зашёл к ней, она грустная сидела у себя с красными глазами. Сначала не хотела признаваться, а потом расплакалась и такого наговорила. «Такого? Ты тот еще подлец, оказывается, мэт Вот что!» Нормальная заявка от ботана. Поторопил его продолжать ближе к делу. Бесит, когда мямлит, но чем дальше он говорил, тем я меньше это замечал, как, впрочем, и все остальное от шока. И впрямь выходило, что я редкостный гад. Выплыло такое, что ни в какие ворота не уложится, ни в какую избу не войдет. Со слов Ростиков в мои пазлы добавлялись детали. Вику заманили в ловушку, подставляя меня. В том, какая Катюша актриса, я и сам на своей шкуре убедился. Как сумели проникнуть в рюкзак, пока пробел оставался. Но это ненадолго, даже из-под земли достанут тварь. «Зачем твою мать?» Сам у себя спросил. Я понял. Это месть Соломона. И тут же дошло. Получается, что я лишил его репутации работы, а он меня выставил подлым изменщиком в глазах любимой девушки и тоже лишил дорогого. «Не знаю, кто это, но не хочу видеть, как Вика страдает», — пугливо поглядывая, всё же твёрдо Ростик сказал. С отцом Вики, похоже, временно доступ отключён. И как ни странно, я союзника теперь нашёл в Ботане. Пришлось его ввести частично в курс дела, не глубоко, чтобы музыкальной психике его не навредить. Вместо подачи в бубен я пожал ему руку. Потребовал дать мне номер его телефона, он у нас как связной теперь будет. И после всего услышанного я понимал, что вики поверить мне будет непросто. «Ну разве сдаются Гордеевы?» «Да вы что? Никогда!» Но чё бы я так и не попал, сначала искал Катюшу. Подлая актриса тоже не прибыла в универ, и на правах спасителя отца от злобного препода попросил ректора об одном одолжении. Сколько раз я не прокручивал в голове, как Вика поверила, но почему легко попалась по замыслу врагов? Всё отчётливее виделась реальность. Не очень утешительная для меня. С самого начала я на неё набрасывался. Затем вынудил Вику быть со мной, чтобы прикрыть от последствий кувырканье с Катюшей. У меня нет репутации хорошего мальчика, я гулял, развлекался, пока не попался в засаду. И пока не встретил её. Верить в то, что уже потерял свою девочку, не мог я, не собирался. Всё взвесил и принял решение. Я не просто вики докажу, как можно подставить, этого будет мало. Раз она сомневается во мне, то дам понять намного больше». Новый план мгновенно поднял настроение. Да его исполнение связываться с Викой не буду, пока приготовлю сюрприз. Друзья подтянутся и поможет новый союзник. А враги пусть к расправе готовятся.